Глава 12. Ярослав Валерия, принеси мне из архива договора арендаторов Ехромской, без каких-либо предисловий даю указание Васильевой. Я слишком занят и не собираюсь тратить время на пустую болтовню. За какой период времени, уточняет, откладывая в сторону линейку и простой карандаш, поднимает на меня свои изумительно янтарного цвета глаза. На миг зависаю на них. Это нечто. Лера хмурится. Я смахиваю на вождение, понимая, что слишком откровенно пялюсь на свою секретаршу. Весь прошлый год озвучиваю, прикидывая в уме срок. Направляюсь к своему кабинету, но на самом пороге останавливаюсь и вновь поворачиваюсь к Лери. Сделай мне кофе с молоком. Прошу, понимая, что снова не успею пообедать. Кофе хоть ненадолго перебьет чувство голода, и я смогу сконцентрироваться на работе. Тем более... «Мне сейчас придется маневрировать среди мин». Городилов предупредил, что направленный в офис следователь бесприцепная сволочь. У него есть цель во что бы то ни было прижать меня к стене. «Как срочно?» — спрашивает, повернувшись ко мне корпусом. Мажу взглядом по зоне декольте, замечаю случайно или нарочно расстегнутую пуговичку. За тонкой тканью прячется кружево. «Что именно?» Зависаю, рассматривая прелести. Мне так и хочется взять их в свои руки и сжать. Кофе или договора? Снова лезет ко мне с вопросами. Лера, рычу. Ярослав невозмутимо смотрит на меня. С трудом заставляю себя оторваться от прелестной картины, гоню прочь смутные воспоминания, что то и дело норовят всплыть в памяти. Я уже порядка месяца смотрю на Леру совершенно иными глазами. После корпоратива она стала ближе. Открытие и понятнее, что ли. Фигня какая-то. Нечего было тогда надираться в слюне. Вел бы себя прилично. Не психанул из-за брата и не сорвался. Все помнил. А сейчас мне остается только гадать. Что принести сначала? Лера терпеливо повторяет вопрос. Кофе или документы? Естественно, кофе, говорю, заводясь. Договора подождут. А я слишком голодный, и если немедленно не поем, то точно кого-то сожру. Хорошо, как ни в чем не бывало, произносит, и поднимается со своего рабочего места, уходит. А я широким размашистым шагом иду к себе в кабинет. Сажусь за стол, включаю комп, а перед глазами по-прежнему стоит тонкое кружево на нежной упругой коже. Тело реагирует самым, что ни наесть, правильным образом. «Да ну тебя, блин! Еще этого не хватало!» Бессонов, Более резко, чем следует, обращаюсь к другу!» «Яр, можно не орать в трубку?» Замученным голосом говорит он. «Голова раскалывается, а тут еще ты свои голосовые связки решил проверить. Мои барабанные перепонки не выдержат твой напор. Слав, ты опять, что ли, надрался?» «Хмурюсь. Что-то он зачастил с этим делом. Нехорошо. Почему сразу надрался?» Таким же замогильным голосом говорит друг. «Я три дня толком не сплю. Организм бастует. Слушай, Слав, завязывал бы уже, — аккуратно говорю. Ты не железный. Найду сына и завяжу», — заявляет безоговорочно. «Это даже не обсуждается. Если бы... Есть шанс?» — спрашиваю до того, как успеваю прикусить язык. История Славки с сыном крайне для него болезненная, и лишний раз ее лучше не трогать. Шансы есть всегда, продолжает стоять на своем. Ты по делу звонишь? Не просто ведь так средь бела дня решил меня побеспокоить, резко переключает тему. Бессонов бывает резким, этого у него не отнять. Но лучше, чем Славка. Никто и никогда не разрулит проблемы с правоохранительными органами. Без него мне не обойтись. И лучше уж друга привлечь сейчас, когда я еще не успел напортачить, чем буду обращаться к нему за помощью позже. По делу, признаюсь. О чем и речь, смеется Бессонов. Просто так никто никогда из вас не позвонит. Посылает безлобный укор. Да ну тебя, отмахиваюсь. Тебя не дозовешься. Проверяли. Значит, плохо приглашал, парирует. Ох, спорить с адвокатом та еще затея всегда будет прав. Свое мнение будет отстаивать до последнего и не сдвинется с места. «Слав, у меня проблема, признаюсь. Нужна твоя помощь. Срочно!» «Куда влип? Насколько срочно?» Переходит на деловой тон. «Мне вообще уже процент от деятельности корпорации Волковых полагается», заявляет шутя. «То у Стаса разруливал дела, то теперь у тебя бурчит». А ты еще новые проблемы мне накидываешь сверху. Слав, но без тебя никуда, говорю честно. Та ситуация, в которой я оказался, вообще ни разу не хороша. Мне даже страшно представить, чем это все может обернуться в конечном итоге. Давай, говори, меняет гнев на милость. Коротко, в двух словах. В помещении, которое я сдавал в аренду, наркоконтроль нашел склад запрещенных веществ. Озвучиваю вершину айсберга. Бессонов присвистывает. «Это ведь не все?» — констатирует факт. «Нет», — подтверждая его догадку. «Кому сдавал помещение? Чей товар?» — задают вопросы, на которые по телефону не скажешь ответы. «Слав, лучше бросай все и приезжай ко мне», — говорю, стреляя глазами в сторону наземной парковки. «Там как раз в этот момент остановилась неприметная служебная машина» и из нее вышел неприметного вида человек, который обладает невероятной силой. Слежу за его приближением к зданию, а у самого внутри тикает секундомер, отмеряя последние минуты, проведенные на свободе. Вот так, не нарушая закон, не переступая его, я попал на статью, и теперь с меня не слезут, чего бы я ни сделал. Следа кто?» — снова задает верный вопрос. Земляков называю фамилию. Пока это все, что мне известно. На том конце провода повисает зловещая тишина. Я тоже молчу. Жду реакции Славки. «Твою мать, Волков!» рычит Бессонов. «Ты со своим братом два сапога пара. Приедешь?» уточняю у него. Я уже, конечно, придумал, как смогу отвертеться от неудобных вопросов, но земляков спуска не даст. Об этом тоже предупредили. «Куда ж я денусь?» — обреченно вздыхает. «Пропадете вы без меня. Ничего нормально сделать не можете. Вечно все через жопу. Жду», — говорю, пропуская последний комментарий мимо ушей. «Если что, то Земляков уже приехал. Он на подходе». «Да блин!» — психует друг. «Ты раньше не мог мне набрать. Так тяжело». «Слав, я сам только узнал. Заверяю его максимально миролюбиво, насколько, в принципе, можно миролюбиво говорить. Мне Антоха позвонил и сказал, без его звонка я бы вообще не готов к встрече был. Значит, так, отрезает жестко. Без меня ни единого слова ему, ни единого. Особенно выделяет последнюю фразу. Ну, хоть поздороваться могу, смеюсь. Поздоровайся, разрешает. И на этом все, понятно? Предельно ясно, ухмыляюсь. Кладу трубку как раз в тот момент, когда на пороге моего кабинета появляется Лера с подносом, на котором стоит кружка кофе и тарелка с бутербродами. Да ты ж моя прелесть! Поняла, что я дико голоден и от этого зол. Это вам ставит на стол принесенную еду и напиток. Угощайтесь. Кабинет наполняет смесь запахов кофе и колбасы. Рот наполняется слюной. Как же сильно я проголодался. Спасибо, Лера говорю, кусая бутерброд. «Земляков подождет. Сейчас поесть для меня гораздо важнее. Охранники написали, что к вам приехал какой-то следователь, но заявки на него нет, поэтому его не пропускают, сообщается задаченным видом. Вот и пусть не пускают, бурчу с полным ртом. Вкусно, просто невероятно. Вроде бы самый обычный бутерброд, но как только начинаешь есть, не оторваться». «Я вас поняла», — лучезарно улыбается девушка. «Турникет может отключить?» «Идеально!» — киваю. «Все сделаем в лучшем виде, не переживайте». Наклоняет голову и утыкается в телефон. Что-то быстро там строчит. Смотрю на нее и пожираю глазами. «Какая ж...» «Так, стоп, Яр, угомонись. Тебе жену найти надо, помнишь?» Взгляд снова приклеивается к Лере. Ищет, где та самая пуговичка, и нежное кружево, но не находит. Застегнула. В расстроенных чувствах принимаю за второй бутерброд. Бессонов уже едет? Вы ему сообщили? Уже у самого выхода интересуется Лера. Да. Киваю, толком не открывая рот. Он до отказа забит едой. Тогда починим турникеты и лифт к нам на этаж сразу после его приезда. Говорит и снова что-то пишет. Пусть он сообщит, как поднимется к нам. Славка меня прибьет. Офис-то находится не на втором этаже и даже не на пятом. Лер, как мы еще его можем поднять? Спрашиваю у нее, понимая, что Бессонов меня проклянет, как только я скажу ему подниматься пешком. Служебный лифт не отключили? Давай на нем, предлагаю. Я попробую, обещает. Ну, Бессонов... Что только ради сохранения твоего хорошего настроения не сделаешь. А ведь мог бы дойти и пешком. К утру. Витая в своих мыслях, ухмиляюсь и принимаюсь за третий бутерброд.